Мясо медведя я там попробовал, конечно. Вкусное, без всяких привкусов. Похоже на что-то среднее между курицей и молочным поросенком. Мясо оленя тоже попробовал. Но оно оказалось очень жестким. Больше одного куска съесть невозможно. Соболя очень много. Его там добывают. Росомаху несколько раз видел. Ну и много обычного зверья. Зайцы, белки, лисицы. Есть и совсем редкие виды Кабарга, Морал, Косуль много, волков много. Есть очень редкий вид, так называемый Красный Волк. Водится только там. Но я его не видел, как не видел и снежных барсов. Они там тоже есть, в предгорьях. Среди всей этой красоты. Возвышалась огромная гора Сухая, около километров в высоту. Это и была, по сути, эта секта. Сама гора имела много плоскостей и уступов по величине небольших площадей. На этих сравнительно ровных пространствах и расположились деревянные дома. Вся гора оказалась разбита на сектора. Бараки внизу и в первой нижней зоне горы, для простых смертных и красивые современные коттеджи на самом верху для главарей этой организации. Странно это видеть. Проповедуют высокие учения, якобы движимые высокими мотивами и материями, а когда на это в реале посмотришь, то вся такая же классовая разница, как везде. Дико видеть шикарные коттеджи Виссариона и его прихлебателей, и нищету простых адептов, живущих там. Где-то внизу, на земле. У подножия горы было много простых мужчин и женщин, которые горбатись, разбивали тут цветники, убирали территорию, работали в общем не разгибая спины. А совсем рядом слышали звуки электропил, пиливших вековую тайгу. И то и дело с другой стороны горы выезжали огромные тягачи, груженные самым дорогим в мире лесом, самой лучшей русской таежной древесиной. Я сразу отметил для себя, что по виду самые стандартные и настоящие сектанты, одетые в длинные холщовые балахоны, подпоясанные какими-то кожаными веревочками. На лице отсутствие любых мыслей, кроме как о своем боге Виссарионе. В глазах пустота. Такое впечатление, что из этих людей просто все стерли, как из компьютера, и оставили только один единственный файл, который называется «Виссарион». Жуткое зрелище. Я обратился к Михаилу. «Михаил, господи, это же ужасно просто! Кто все эти люди?» «Это, Александр, самое несчастное». И самая многочисленная прослойка этой секты — это паства. Они их даже называют цинично трудниками. Представляете? Трудники. От слова трудно. Я не могу понять, но не могу я понять, почему все эти люди сознательно на это идут. Почему они едут сюда, рушат всю свою жизнь, бросают детей, семьи, продают все, что имели, и все это для того, чтобы быть тут трудниками, для того, чтобы горбатиться на этого Виссариона, чтобы рубить ему ценнейшую тайгу. Я не нахожу другого объяснения, Михаил, как то, что многие люди едут сюда из-за своей душевной пустоты. За последние 15 лет у нас, у людей, столько этой пустоты образовалось, полстраны этим страдают. А как известно, пустоты в природе не бывает. Любая пустота рано или поздно чем-то заполняется. А когда ее заполнить нечем, то она заполняется вот этим мусором и дерьмом, как этот Виссарион. Просто смешно и одновременно страшно. Вы правы, Саша. Многие едут сюда от пустоты душевной, от вакуума. От того, что как нежестоко звучит, привыкли быть овцами, которым нужен пастух. Неустроенность городской жизни, неумение перестроиться — кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста? А он тут при чем? Да, именно кризис среднего возраста. 70% сектантов — это люди от 30 до 45 лет. Эти люди свято верят, что он Христос.